Уходим наверх, сказал Кейск. Там мы ещё какое-то время сможем продержаться. Пропустив Джоя и Берга вперёд, Кейск задержался в проходе с низким сводом, и когда в здание ворвались безухи, встретил их ударом введенного на полную мощность гравимёта. В узком замкнутом пространстве удар грозного оружия был ещё более ужасен и сокрушителен, чем под открытым небом.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 Коридор наполнился грохотом и гарью порохового дыма. Пули с пронзительным воем, высекая фонтанчики каменных брызг, рикошетом носились между стенами, сводом и полом прохода. Кийзк добежал до конца прохода и, вернув за угол, следом за Джоей и Бергом стал подниматься вверх по узкой пристенной лестнице. Лестницу летуны строили для себя. И нужна она им была только для того, чтобы перелетающий с этажа на этаж иметь какую-то временную опору для ног. Человеку лишённому крыльев карабкаться по ней было не намного проще, чем взбираться по отвесной стене, цепляясь за узкие выступы. Проёмы между ступеньями были настолько широкими, что ступившись, можно было провалиться. Уверенность карабкающимся вверх людям придавало только присутствие Икара. который отнюдь не переоценивал их возможности, а потому внимательно следил за каждым, готовый в любую секунду кинуться на выручку. Люди преодолели половину пути наверх, когда стрельба внизу стихла. Когда в проходе появились безухи, Берг, находившийся в это время в зоне обстрела, прижался спиной к стене и выстрелил по врагам. Один из нападавших, пронзительно взвизгнув, упал. Остальные, не успев сделать ни единого ответного выстрела, скрылись в проходе. Берг со своей возможной быстротой перебрался через три ступени, уступая место Кийску. Тот, вскарабкавшись на освободившуюся ступень, дождался, когда безухии снова ринутся в колодец, и сделав выстрел, полез вверх. К тому времени, когда безухии рискнули в очередной раз заглянуть в колодец, Джой, поднимавшийся первым, уже держал проход. под прицелом граเวмёта. Так не давая безухим возможности атаковать, они поднимались всё выше и выше к голубому пятну неба, становившемуся всё шире, чтобы окончательно отрезать преследователей. Кейск прицельными выстрелами сбил несколько ступеней у самого основания лестницы. Поднявшись до самого верха, люди выбрались на узкий козырёк, который укрыл их от стрельбы снизу. Геиск подполз к краю площадки и осторожно выглянул за него. Площадь внизу была заполнена безухими. Троил итунов, возглавляемых белолобым, к которым после того, как люди благополучно поднялись на вершину башни, присоединился и Икар. Парили высоко в небе. То и дело один или двое из них пикировали вниз, пытаясь наносить удары по врагам. Безухи выстрелами отгоняли их прочь. Гейски не сразу понял, что заставляет отважных литунов снова и снова рискоя жизнью, с безумной дерзостью бросаться на врагов. И лишь внимательно осмотрев всю площадь, он понял, что постоянно атакуя врагов сверху, литуны не дают им возможности перегруппироваться и пойти на преступ дома, в котором засели Киванов и Вейзель.